Спустя месяц она уже обустраивалась в крошечной студии. Здесь все отвечало ее требованиям. Влагостойкий ламинат, белые стеклопакеты, пластиковые поверхности, а главное, дом построили всего годом ранее. Вещей у нее с собой было не так много. Полупустая комнатка нравилась отсутствием всякого ненужного хлама. Рита высказалась немного пренебрежительно о новом жилище сестры но помогла перевести все вещи, а затем, вернувшись в свою любимую коммуналку, с некоторой тоской осмотрелась. Ей не хватало Жени и ее замечаний. Она вспомнила, как они пререкались, хотя бы в шутку, как пили чай, сидя на широком подоконнике, или спорили о том, в каком веке хорошо жить. Последняя мысль заставила нахмурить брови, но она избавилась от нее, словно от неприятного наваждения тряхнув головой. «Ничего», — сказала девушка вслух, глядя на оконное стекло. «Так будет лучше для всех». Какое-то время она еще постояла немного у окна, глядя на городские огни, а потом отошла. И вдруг там, где только что отражалась она сама, зыбкой дымкой промелькнула еле различимая тень. Дрожащий туман становился все плотнее, обретая более резкие очертания пока на стекле не возник образ человека с бледным лицом и черными, глубоко запавшими глазами. Он уставился вслед уходящей девушке всей силой своих страшных глаз. Лицо его исказилось, а тонкие губы разжались и что-то произнесли. Рот его искривился в коварной и зловещей усмешке. Еще пару мгновений в окне виднелся этот леденящий душу образ. Затем тень качнулась, дрогнула и исчезла, словно ее там никогда и не было.